Перевод некоторых слов и выражений на кмакфиглов с поправкой на требования приличий. Из неоконченной на сегодняшний день книги «Волшебные создания и как избежать встречи с ними?» Госпожи проникации Тик. Большой человек. Предводитель клана, как правило, муж Кельды. Брос. Овсянка с добавлением капельки какого-либо крепкого напитка. Или не капельки употреблять с осторожностью, вызывает рост волос на груди. Бураны, покрытые густой шерстью создания, которые едят траву и блеют. Не путать с известным погодным явлением. Верзуны, люди, все корга, очень важная ведьма. Глазья, глаза, ганагл, барт клана, искусный музыкант поэт и рассказчик. Гюйс. Очень важное обязательство, нарушить которое невозможно в силу традиций и магического подкрепления. непернатое Догробный мир. Понятие, связанное с верой фиглов в то, что они мертвы. Наш мир так прекрасен, утверждают они, что наверняка сюда после смерти попадают те, кто хорошо вел себя при жизни, поэтому... Когда кто-то из фиглов умирает здесь, они просто возвращаются к жизни в догробном мире, который в их представлении является довольно скучным местом. Заморочный, жуткий, странный, иногда почему-то продолговатый. Изводиться, волноваться, переживать. Карга, ведьма независимо от возраста. Карговство, все, что делает ведьма. Карс, большая черная птица известная также как Ворон. Кельда – матриарх клана, а в преклонном возрасте – мать большинства его членов. Фиглы рождаются очень маленькими, а растут быстро. В течение жизни Кельда становится матерью сотен сыновей. Кривенс – восклицание, которое может означать все что угодно от «надо же» до мое терпение лопнуло спасайся кто может» «нахрюк с отца» Меня заверили, что это означает переутомиться. Не втерпь. Не втерпешь – страстное желание чего-либо. Чаю охота аж не втерпь. Ой, вейли, вейли. Традиционное причитание. Особая овечья притирка. Прошу прощения, но это скорее всего не что иное, как самогон. Никто не знает, как притирка действует на овец, но, говорят, капелька этого напитка согреет пастуха в холодную зиму а фигля в любое время года. Не пытайтесь изготовить ее самостоятельно. Пискля. Слабак. Разбредовина. Чепуха-глупость. Расхиляй. Смотри у грязок. Спок. Кожаный мешочек носится на поясе спереди и прикрывает то, что по мнению его хозяина все-таки должно быть прикрыто. Внутри хранится всякая всячина. То, что фигль ел, но не доел то, что он нашел и теперь принадлежит ему, то, что он использует в качестве носового платка, возможно еще живое. Старукса – женщина преклонного возраста. Судьбонос – важное событие в жизни, которое может оказаться роковым. Таинствия – секреты тайны. Тубзя – туалет. Угрязок – бесполезный член общества. Упариловка – нечто вроде сауны. Встречается только в больших курганах горных кланов, где есть источники воды в достаточном для регулярных водных процедур количестве. Фиглы меловых холмов считают, что когда грязи на теле скапливается достаточно, она отваливается сама. Ушкан Маленький пушистый зверек с длинными ушами и круглым хвостом. Также известен как кролик. Мясо ушканов очень вкусное, особенно под улиточным соусом. Чувырла – очень нехороший человек, зверь, другое. Чудила – редкостно нехороший человек, зверь, другое. Чучундра – нехороший человек, зверь, другое.